Глава двадцать седьмая. Я присела напротив Алики, удобно устраиваясь в мягком кресле. Она кинула меня внимательным, довольным взглядом. Сегодня я надела зелёное закрытое платье, но оно так обтянуло тело, что казалось, будто виден каждый изгиб. И я всё же заставила себя выйти так на улицу, рискуя привлечь внимание незнакомых людей. А ещё я распустила волосы и не надела платок. «Да, я всё ещё противостояла своему тирану-отцу, хотя он и не мог меня здесь увидеть». «Я смотрю, ты потихоньку втягиваешься, да? Умница. Ты самая способная из всех моих учениц. Ну, учитывая, каким был исходный материал». Алика закинула ногу на ногу, тем самым оголея загорелое бедро с изящным рисунком бабочки. Я с интересом уставилась на татуировку. «Красиво. Я бы тоже такую хотела. Я бы всё хотела». Чем больше я проводила времени с этой удивительной женщиной, тем больше мне хотелось познать и попробовать. Свобода — это прекрасно. Я осознала и прониклась этим чувством. «Учениц?» — пригубила ароматный кофе, закрывая глаза от удовольствия. «Пожалуй, самое замечательное в моей нынешней ситуации — я могу есть всё, что захочу. Мне привозят завтраки и ужины, а обедаю я с Аликой». но в любое другое время могу пойти в кафе через дорогу или просто поднять трубку гостиничного телефона и заказать себе всё, что душе угодно. Разумеется, я старалась не наглеть и не слишком транжирить деньги, но карта, которую мне передали от Таира, то и дело манила сбегать в магазин или в кондитерскую. «Да, учениц. А ты не знала? У меня своя школа». «Какая школа?» Я отрывалась от кофе, взглянула на Алику. «На учительницу она мало похожа. Вернее, совершенно не похожа». «Школа для девочек. Для взрослых девочек». Алика хитро улыбнулась, а я вдруг подумала, что не знаю, сколько ей лет, и на глаз определить не получается. Она вроде уже очень опытная и умная, но выглядит слишком молодо. Хотя глаза выдают. Ей где-то около тридцати пяти. Хотя могу и ошибаться. Здесь женщины вообще очень красивые. В нашей же деревне к тридцати девушки становятся похожими либо на сушёный персик, либо на тыкву, либо сильно полнеют, либо наоборот увядают. Таких, как Алика, точно не сыскать. Эээ, как это? Ты преподаёшь русский язык? «Я подумала так, потому что Алика часто исправляла меня, когда я неправильно произносила то или иное слово. Русский к этому времени я уже хорошо знала, но на практике всё оказалось куда мудренее». «Нет, дорогая, у меня более сложная программа». Она засмеялась, оголяя ровные белоснежные дорези в глазах зубы. «Я воспитываю из таких лапочек, как ты, настоящих женщин». Зачастую из них получаются высококлассные содержанки. Реже эскортницы, а иногда ко мне за помощью обращаются и жены сильных мира сего. Любая женщина, независимо от материального состояния или положения в обществе, хочет быть идеальной. Я и в этом помогаю. Разину в я поставила чашку на блюдце и сползла с кресла на самый краешек. Содержанки, эскортницы — это что, профессии такие? Но ну, можно сказать и так. Да, это профессии, потому что они требуют немалых усилий и огромного труда. Содержанки — это как ты у нас, а эскортницы — это дорогая проститутка, очень дорогая, валютная. Их заказывают довольно м -м, обеспеченные мужчины, вроде господина Абаева». «Услышав фамилию Таира, я напряглась, подалась вперёд, ловя каждое её слово». Часто услугами девочек из эскорта пользуются иностранцы, а иногда даже берут их в жены. Вот не так давно был один случай. Одна из моих девочек очень понравилась арабскому шейху, и тот увёз её с собой. Уж не знаю, женой она его там стала или в гарем отправилась, но в любом случае это лучше, чем закончить где-то на панели в Подмосковье. Наверное, мой род распахнулся ещё шире, как и глаза, потому что Алика вдруг замолчала и покачала головой. «Да, дорогая, рано я обрадовалась. Работы у нас с тобой непочатый край». «Проститутки — это те, которые э, с мужчинами из за деньги?» «Я, конечно, знала уже, что значит это слово, но должна была понимать, в каком мире теперь живу. Я должна знать всё, пусть даже это знание мне не пригодится». «Так, с какого момента тебе непонятно?» Алика сложила руки на пышной груди в крайне откровенном декольте и терпеливо уставилась на меня. Я виновато улыбнулась, пожала плечами. «Мне вообще ничего не понятно. Особенно то слово «содержанка». «Я содержанка, но не знаю об этом». «Ты сказала, содержанки — это такие, как я». «Какая я? Что значит это слово?» Алика долго разглядывала меня, словно раздумывая, стоит ли объяснять или нет, а потом подняла руку, подзывая к нам официанта, от появления которого я снова почувствовала себя неловко. «Некоторые вещи, иногда даже сущие пустяки, надолго остаются в нашем подсознании и здорово портят жизнь, особенно тогда, когда ты усиленно пытаешься ее изменить. Мне было неловко от того, что меня обслуживает мужчина». «В моих краях такого просто не бывает». «Принеси нам ещё кофе и один десерт». «Десерт для меня». Я просто обожала сладости, хотя Алике это не нравилось. «Сахар губителен для фигуры, не стоит им увлекаться», — говорила она. Но потом, взглянув на мои выпирающие кости, вздыхала и позволяла ещё кусочек сладкого. «Итак, что касается тебя». «Ты очень молодая, свежая, безумно привлекательная девочка. А главное, невинная. Невинность — наркотик для состоятельных, избалованных обилием мужиков. Моя задача — дать тебе понимание того, чем ты обладаешь, и помочь тебе добиться успехов на этом поприще». «Я... я не понимаю. Ты говоришь такими сложными фразами?» Передо мной поставили десерт, и я без особого аппетита взглянула на пирожное. «Ты хотела узнать, что такое содержанка, так?» «Это то, для чего я тебя готовлю». «Ты, наверное, в силу своей невинности и простоты думала, что все блага тебе достаются по доброте душевной?» «Но всё не так, милая». Я сглотнула, облизала пересохшие губы. Этот разговор начинал меня пугать. «А как?» «Суть в том, дорогая, что твоя жизнь – сказка, пока ты нужна мужчине. А когда станешь ненужной, тебя просто заменят. Заберут у тебя сказку и подарят её другой». Так вот, чтобы этого не случилось, а если и случится, то очень нескоро, нам нужно постараться и выкроить из тебя идеальную любовницу, при этом не растеряв невинности и свежести. Ты ведь знала, для чего господин Абаев привёз тебя в Москву?» Я медленно кивнула. «Да, знала. Вернее, я думала, что он хочет на мне жениться, но потом оказалось... Да женить бы ещё очень далеко, если этому вообще суждено случиться. Для начала ты должна влюбить его в себя». а потом уже мечтать о большем.